Анне Самойловне Берзер с глубокой благодарностью за себя и за всех других подобных мне посвящает эту книгу автор. Когда спросят нас, что мы делаем, мы ответим, мы вспоминаем. Да, мы память человечества — Поэтому мы в конце концов непременно победим. Когда-нибудь мы вспомним так много, что выроем самую глубокую могилу в мире. Брэдбери Новая эра отличается от старой эры главным образом тем, что плеть начинает воображать, будто она гениальна. Карл Маркс Часть первая Глава первая Копали археологи землю, копали-копали, да так ничего и не выкопали. А между тем кончался уже август. Над прилавками и садами пронеслись быстрые косые дожди, В алма в это время всегда дождит, и времени для работы оставалось самое-самое большее месяц. А днем-то ведь все равно парило. Большой белый титан экспедиции накалялся так, что до него не дотронешься. Идешь в гору, расплеснешь ведро, и лужа высохнет тут же, а земля так и останется сухой, глухой и седой. А однажды с одним из рабочих экспедиций приключился настоящий солнечный удар — Вот поднялся-то шум, побежали в санчасть колхоза за носилками. Они стояли у стены, и когда Зыбин, начальник экспедиции Центрального музея Казахстана, наклонился над ними, то с серого брезента на него пахнуло ядоформом и карболкой. Он даже чуть не выронил ручку. Ведь вот сад, ветер, запах трав и яблок, блеск и трепет листьев — На траве чуткие черные тени их, а тут больница и смерть. Ну а потом все пошло очень быстро. Больного прикрыли зеленым махрастым одеялом и стащили вниз. Все бестолково кричали «Тише, тише!» «Но чего вы его так? Это же больной!» Остановили под горой попутную пятитонку. В это время из домов отдыха все машины несутся порожняком, Осторожно вознесли носилки и поставили возле мотора, там трясет меньше. И сейчас же два молодых землекопа, остро блеснув ботинками, вскочили и уселись по обеих их стороны. Они уже успели где-то нагладиться, начиститься, вымыться и расчесаться. Ну, а рабочий-то день, конечно, пропал. Все разбрелись по саду, кое-кто пошел к речке, и оттуда из кустов ударила гармошка и заорала девка. Орали здесь, как и на всех посиделках, громко, визгливо, покошачьи. О, слышите, с удовольствием сказал Корнилов, поднимая ослепшую взмыленную голову. Обрадовались. Вот работников-то мы с вами нашли, Георгий Николаевич, а? С ними как раз клад отыщем. Их было двое. Начальник экспедиции Зыбин и археолог Корнилов. Они оба, он и Зыбин, с белыми литровыми жестянками из-под компота, стояли над горным ледяным потоком. Это и была речка Алматинка, и окатывались с головы до ног. А, черт с ними, сказал Зыбин. Дня-то все равно уже нет. Да-да, конечно, черт, дня нет. Вяло согласился Корнилов и по плечи окунулся в поток. Но ведь это что значит? Продолжал он, выныривая и отфыркиваясь. «Ведь это значит, что пока мы тряслись над этим Поликарповым, кто-то уже успел сгонять в управление к Потапову за гармошкой, а это, я вам скажу, две версты верных по горам. Я однажды посмотрел на часы, пока шел. Полчаса верных две версты». «А вы сегодня Потапов видели?» — быстро спросил Зыбин. «Видел. А как галдели? Как они, черти, галдели?» Один так ко мне прямо в палатку влетел. Я проявляю, так он, Скотт, нарочно все настишь. Аж товарищ доходит, а вы тут разложили свои... Товарищ у него, черта видишь, доходит. Очень нужен ему товарищ. И он опять ушел по плечи в поток. Зыбин подождал, пока он вынырнет, отфырчится, отчертыхается, разлепит глаза и сказал... «Надоели мы им до чертиков, Володя. Устали они, разочаровались, изверились. Вот-вот, — согласился Корнилов, вот — вот-вот, они изверились, скоты. А помните, как было сначала? Жара, дождь. А они, зная, грызут и грызут холм. А теперь, когда два месяца прошло впустую, они горшка, не рожка, ну, конечно... Ну, хотя бы вы снова скотские кости откопали, что ли? Корнилов стоял молча и зло, до да красна растирал ледяной водой живот, грудь, шею. Движения у него были широкие и сильные. Когда Зыбин ему сказал о скотских костях, он вдруг приостановился и спросил. А мне, пока я в городе был, никто не звонил? Да нет, скучно начал Зыбин и вдруг всплеснул руками. «Ой, звонили!» «Два раза даже звонили!» «Потапов приходил за вами. Какая-то женщина звонила. Я велел ей дать музейный телефон. Ничего? Она вас застала?» У Корнилова вдруг остро блеснули глаза. «Женщина-то!» Он схватил с большого синего волна мохнатое полотенце, и стал им быстро, ловко и весело растирать, как будто пилить спину. Был он невысокий, загорелый, мускулистый, чернявый и очень подвижный. У него всегда все ходило — руки, спина, мускулы, губы, глаза. «Артист!» — подумал Зыбин, любуясь им. «Ох, артист же! Это он в сундунах так!» «Ничего, ничего, дорогой Георгий Николаевич!» — бодро воскликнул «Корнилов!» Не только ничего, но даже и очень-очень хорошо. Он скумкал полотенце и бросил его в Зыбина. Собирайтесь, натягивайте новые сотельные брюки и потопали. Директор, наверное, уж нас заждался. Он всегда, когда был возбужден, говорил вот так, сотельные, потопали. Или даже увидишь, закачаешься. Директор? Зыбин даже сел на валун.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 С одной стороны его покачивались ажурные белые зонтики, а с другой стороны стояли высокие строгие стебли Иван-чая с острыми чуткими листьями и фиолетовым цветом. Все это погруженное в вечер и туман смирялось, тухло, стихало и становилось тонким, отдаленным и фантастичным, как старинная гравюра.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 И вот придем, надо будет взять сухую щетку и отдраить вас всего. Но только пусть она сама отдраит. Она, она, не вы, а то ничего не выйдет. Он смешливо покачал головой. Вот комиссия, создатель. Приедут, посмотрят, рабочие водку глушат. Одного так уж даже замертво увезли. Научный состав на навеселе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 Затем забеспокоились дамы из дома отдыха Совета народных комиссаров. За домом отдыха СНК зазвонил и загудел во все аппараты Наркомздрав. На место раскопок прилетела стремительная комиссия эпидемоуправления с молодыми сотрудниками в Пенсне террористического вида и с ящиками с крестами, колбами, пробирками. Яму снова раскопали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 «Там и водка есть. Пойдемте, пойдемте». Зыбин наклонился и стал резкими боковыми ударами ладоней отряхивать коленки. Корнилов стоял над ним и смотрел. Брюки Зыбина его больше не трогали. «Вы гений», — решительно сказал, наконец, Зыбин, поднимая голову от своих теперь уже безнадежно замаранных темно-оливковых коленок. «Второй Остап Бендер! Выдумать такое!» «Нет, точно гений!» «Не я!» — скромно ответил Корнилов. «Я гений, я Остабендер, но мне принадлежит только общая идея. А воплощение ее...» Он загадочно помолчал. «Завтра вы сами увидите это воплощение! У! Там бьют уже в рельсу, каша готова. Идемте к Потапову!»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 «Орел!» — подумал Зыбин. Третьей в машине сидела высокая, очень красивая, похожая на индусскую девушка с чистым продолговатым матовым лицом и черными блестящими волосами. Клара Фазулаевна, зав. отделом хранения. Она смотрела поверх машины и думала, что то совсем свое. А за эмкой шла еще машина —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 А меня за коньяком послали. Я обратно шел, три яблока ей... Самых-самых, ну, что ни на есть, самых крупных сорвал. Она даже перепугалась. «Ой-ой-ой, какие! Разве такие бывают?» Зыбин взглянул на рабочих. Они слушали и ухмылялись. «Да кто же она такая?» — спросил Зыбин ошарашенно. «Откуда?» «Вот откуда она?» — с удовольствием сказал митрич «Откуда, не знаю. Я ведь не прислушивался». «Только я вот что понял. Она вроде где-то с вами встречалась. Или вы отдыхали вместе, или куда ездили?» «Я?» «Нет», — сказал Зыбин, этого не может быть». «Нет, точно, точно. Она вас знает. Очень она интересовалась. Говорит, он меня теперь не узнает, а он, говорит, узнает. Потом он сбегал, какие-то ей два черепа принес кози что ли». Скатерть чистая, так он их прямо на нее. Жена ее потом в завязь стирала. Потом они на речку вместе пошли. Он помолчал и добавил, руки мыть. Все дружно заржали. — Ну ладно, Митрич, пошли ты мне поможешь, пока они там будут. — А красивая! — сказал Митрич, идя за ним Полная. Волосы желтые, лет двадцать, не больше, прическа, цепка, чащики. Тучи разошлись, проглянуло солнце, и сразу стало очень жарко. Вообще лето было сухим. Дожди прошли только недавно, редкие, косые, мелкие дожди. Такие, если они пролетят где-нибудь около Москвы или Рязани, называются грибными. Но тут истомленная жаром земля принимала их жадно, раскрыто, всеми холмами и ложбинами предгории, всеми гектарами бурых кашек и белых колокольчиков, пожухлыми листьями кустарников. Белые парашютики плавали в воздухе, отцвели одуванчики. Нежизненные нежные голубые цикории на высоких узловатых крепких и прямых, как веревки, стеблях Выгорали и становились розовато-фарфоровыми, белыми, серыми, бесцветными. Зной дрожал, как жар над самоваром. Но вовсю заливались кузнечки. В непугать они притихали, а в солнце выбирали самые, что ни на есть, сухие сожженные откосы. И все сотрясалось тогда от их стрелка-то. Он был так убийственно ровен что Зыбину казалось не просто тишина, а мертвое безмолвие окружало его все эти месяцы. Но сейчас все вокруг было опять полно осколков, мелких, остроранищих. Трава пела, стонала, стрекотала. Зыбин различал даже отдельные голоса. Кто-то отчетливо и жалобно просил «Приди, приди, приди!» А там, выслушав его до конца, Отвечали отчетливо и сердито «нет, нет, нет». Проходя мимо зонтика, Зыбин увидел ее, зеленую, большеглазую, словно выкраенную из зелено-белого серебристого листа кукурузы, кобылку. «Она?» — подумал он. «Но ведь саранчане стрекочет, кажется». Директор с профессором Дубровским стояли посреди поляны. И Клара тоже стояла с ними. Хорошая вином желудок. Совершили круг созвездия. Тихо, нежная цикада, притаясь от жара стонет, сказал Зыбин, подходя и стиснул Кларе руку. Стихотворение Алкея, перевод Вересаева, собрание сочинений, том 9 Здравствуйте, товарищи! «Нет, с вином мы, похоже, подождем», — жизнерадостно ответил директор. «Мы пока с тобой и на квас не заработали. Значит, и орошать желудок нам вроде бы нещего». «Ну, здравствуй, здравствуй, хранитель!» «Вот за костями к тебе приехали». Он говорил и смотрел ему в лицо добрыми, смешливыми глазами. «Но мы-то с вами, пожалуй, заработали» сказала тихо Клара директору. «Но мы-то с вами, — махнул рукой директор, — мы-то с вами известны золото, мы люди деловые, точные, с нами шутки плохи». Так он обернулся к профессору. «Вот, представляю, Георгий Николаевич Зыбин. Читали, наверное, его статью в «Казахстанской правде» про библиотеку, такой скандал там наделал». А по-нашему, хранитель древности, руководитель всех работ. А это хранитель? Николай Федорович Дубровский, наш покупатель из Ведзоо. Ну что, уступим ему твои маслы или нет? Володя гений, — подумал Зыбин, но сказал. Ну что уступать-то? Ведь их карболкой залили. К ним и не подойдешь... «А... неважно, неважно. Совсем неважно». Энергично запел седой профессор, похожий на пастора. «Мы, дорогой коллега, их и отмочим, и отмоем, и знаете, какие у нас получатся препараты? Ваша неудача для нас превеликое счастье. Такого количества костного материала чистопородных линий скатать для Средней Азии начала эры? Нет нигде. А для Артура Германовича... Он кивнул головой в сторону ямы. Это же самый настоящий клад, он же лошадник. Сейчас как раз пишет кандидатскую об истории киргизца и его отношении к лошади Пржевальского. Э, вот, смотрите, он махнул рукой через поляну, видите? Зыбин посмотрел и улыбнулся. Немчик, так он сразу окрестил его, засучил брюки и полез в яму. За ним прыгнул и Корнилов. «И наш дурак тоже туда!» — осердился директор и закричал. «Владимир Михайлович, будешь копаться в этой гадости сейчас, пошлю к Титану руки отпаривать! На них, может, верно, сто пудов до потопного сифилиса!» Профессор засмеялся и положил руку на плечо директора. «Да нет, не может быть!» — сказал он задумчиво. «Никак не может быть, дорогой Степан Митрофанович!» «Вы сами говорите, полторы тысячи лет. какой уж тут...» Он вдруг элегантно, чисто по-профессорски, подхватил директора под руку. «Пойдемте-ка лучше посмотрим их».